Глава тридцать Фальшивый славянский эпос Ведославена. Этнограф потряс научный мир своим двухтомником. На закате XIX века научный мир Европы был потрясен солидным двухтомником, подготовленным к изданию сербским этнографом и исследователем фольклора Стефаном Верковичем. Ведославена, болгарские народные песни из доисторической и дохристианской эпох. Книга первая «Белград. 1874 год» и «Веда Славена», Обрядные песни языческого времени, сохраненные в устных преданиях македонско-родопских болгар помаков Книга вторая «Санкт-Петербург. 1881». Из этих книг мир узнал, что болгарское население в районе города Невракопа сохранило уникальные мифические песни – которые меняют коренным образом сложившееся представление о славянской культуре и истории. В поэтической форме они рассказывают о Орфее, о приходе славян из Индии, об их богах, огнебоге, сиве, юде и других, описывают войны с первобытными племенами, которые жили на Балканском полуострове, об общении праболгар с индийским богом Вишну, с македонскими царями Филиппом и Александром Великим. Книга представляет обширную историю болгар и славянского мира. Описание начинается с доисторических времен, описывает сотни богов, богинь, святых, царей, цариц, аристократов и героев, мужчин и женщин. Общее число стихов — 29 803. Масштабный немецкий эпос «Песня о Небилунгах» содержит лишь 9 776 стихов. Обе книги в разы толще, чем Илиада и Одиссея вместе взятые. Появился эпос, который ставит славян в один ряд с древними греками и римлянами. Научный мир реагирует на это историческое открытие противоречиво. Западноевропейские ученые смотрят с недоверием на новое издание, а восточноевропейские в России, Чехии, Польше и Болгарии с восторгом принимают эпос, не сомневаясь в его подлинности. Поэмы собранные и изданы сербским ученым Стефаном Верковичем. Он изучал фольклорные традиции населения в Македонии. Есть, правда, версия, что Веркович был направлен в регион под прикрытием собирателя фольклора для сбора научных доказательств того, что там исторически жили сербы. Его работа оплачивалась сербской разведкой в рамках планов Сербии по расширению своей территории. Но в ходе своей работы Веркович якобы настолько очарован болгарским фольклором, что задачи Белграда ушли на второй план. Так ли это? Многие историки принимают эту версию, но до конца ничего не известно. Архивы сербской разведки, конечно, могут пролить свет на то, какую задачу выполнял Веркович в Македонии. Но кто может сказать, какие планы были в его голове? Как бы там ни было, итоговый результат его публичной работы вызывает исключительный интерес в Европе, к Болгарии и ее истории. Хотя вряд ли Сербия стремилась реализовать подобную цель, направляя Верковича на средства сербской казны в Македонию. Уникальная находка в Македонии в районе локального проживания болгарских мусульман. В Неврокопе. Сегодня город Гоцеделчев Веркович находит уникальное народное творчество, с которым его знакомит учитель местной болгарской школы. Он передает ему песни из эпоса, который позже станет известен как ведославена Учителя зовут Иван Галаганов, он родом из деревни Тырли с Неврокопского района. Галаганов передал Верковичу тысячи песен и стихов, который он, по его утверждению, собирал по селам в течение 12 лет. Здесь необходимо некоторые разъяснения. Город Неврокоп расположен в небольшой долине в среднем течении реки Месты. Долина окружена высокими горами. На западе возвышаются хребты Пирина, на востоке – Родоп, на юге – гора Славянская, а на севере – Рила. Восточная часть долины родопы населены болгарами, насильно обращенными в мусульманскую веру в 1670 году. Из-за этого они как бы попали в своеобразную изоляцию, поскольку и турки, и болгары-христиане презирали их за то, что они предали свою веру. В этой изоляции они законсервировали обычаи, традиции и эпос Болгарии. Учитель Галаганов утверждает, что записал все песни именно в этой, изолированной национальной группе. Можно ли ему доверять? Объяснение учителя хромает, и вот почему. В Самой Болгарии тоже есть регионы, в которых население хранит свои древние обычаи с седьмого века до наших дней. В горах Странджа, например, есть шестьдесят шесть сел, все христианские, которые сохранили дохристианские языческие обычаи. Например, нестинарство. Нестинарами называют людей, которые в состоянии транса танцуют на углях. Согласитесь, было бы логичнее, если бы элементы эпоса Ведославена сохранились в подобной христианской среде, а не в мусульманской. Ислам к тому времени, по прошествии двух столетий, становится истинной верой для болгар этого региона Македонии. И, казалось бы, они должны уже забыть песни и фольклор, связанные с далеким прошлым. Почему же, Этот эпос отлично сохранился в мусульманской среде и напрочь исчез из христианской. Учитель Иван Галаганов не знает ответа на этот вопрос. Составитель «Веды славены» сербский ученый Стефан Веркович тоже ничего не может сказать на эту тему. Одни прославляют эпос, другие считают подделкой. Министр просвещения писатель Иван Вазов, чтобы отмести домыслы, направляет научную экспедицию в Неврокоп, и ученые не обнаруживают ни одной сохранившейся в памяти населения песни. Подобное исследование проводит и другой министр Иван Шишманов, и тоже ничего не находит. Ученый мир приходит к неизбежному выводу, что речь идет о грандиозной мистификации. Ведославена не является продуктом народного творчества. Научные экспедиции устанавливают, что даже указанные автором певцы, которые якобы напели эти песни, — вымышленные персонажи. Подобные песни никогда и никем не исполнялись. Опубликованные стихи по размеру и стилю не имеют аналогов в народно-песенной поэзии. Автор стихов и песен — учитель Иван Голаганов. В конце концов, большинство ученых в области фольклора приходят к выводу, что Стефан Веркович был введен в заблуждение Иваном Галагановым, который и является реальным автором опубликованных песен. Он учился в греческой школе и получил хорошие знания по мифологии, а также был знаком с работой болгарского революционера, поэта и журналиста Георгия Раковского, в чьем багаже можно найти идеи, схожие с ведой словеной. Сам Галаганов после 1878 года переселился в Софию, где нашел себе работу в Министерстве просвещения. И уже как государственный чиновник делает признание. Он и группа учителей из Неврокопа сами сочинили веду сидя долгими зимними вечерами у камина. А ничего не подозревающий Веркович поверил Галаганову, когда получил его тетрадки с эпическими песнями но что за интерес был у самого Голаганова, чтобы проделать этот титанический труд? Запись в тетрадке тысячи тысяч стихов — вовсе нелегкая забава. Конечно, Веркович достаточно щедро заплатил Голаганову за проделанную работу, но является ли правдой запоздалое признание Голаганова или это была своеобразная месть составителю книги Стефану Верковичу? Есть еще два вопроса. Во-первых, Откуда поступили деньги, которые Веркович заплатил Галаганову? Во-вторых, как скромный учитель сумел создать, пусть и с чьей-то помощью, гигантский по объему и талантливый по исполнению эпос? В кавычках. Тут можно только гадать. Допустим, Стефан Веркович располагал средствами сербской разведслужбы, но для чего той нужно было оплачивать создание болгарского, а не сербского эпоса? Возможно, это было связано с тем, что Белград тогда горел идеей создания Южнославянской Федерации под его руководством. Болгарский народ был нужен как историческая и составная часть этой федерации под эгидой Сербии. Позже, когда сербская политика поменялась и Белград стал называть македонских болгар сербами, Веркович не поменял своих взглядов и остался сторонником популяризации фольклора болгарского народа. Что касается созданных Иваном Голагановым песен, их нельзя назвать результатом труда бездарного графомана. Анализ двух томов «Веды Славены» позволяет говорить о необычном поэтическом таланте автора как о явлении в болгарской литературе 60-70-х годов XIX века. Премьер-министр Стефан Стамболов не просто так предлагает учителю Ивану Голаганову хорошо оплачиваемую службу. Когда его спросили – почему он проявляет уважение к фальсификатору болгарской истории стамболов ответил им интересуются все академии наук в европе он сделал болгарию популярной какое имеет значение придумал он все это или нет а вот стефан веркович очень переживает когда узнает что выпущенный им ведословенно фальсифицирует болгарскую историю через два года он умирает Людмила Живкова возродила интерес к эпосу. На первый взгляд, весь интерес к этому эпосу должен был иссякнуть с признанием Голаганова, Как автор «Веды славены», он признает, что она – самый обыкновенный фальсификат. Но происходит обратное. Подлинность в кавычках «Веды славены, была подвергнута реабилитации не единожды. Наиболее масштабно это происходит в коммунистическую эпоху – 60-е 70-е годы XX -го века. Министру культуры Людмиле Живковой, любимой дочери генерального секретаря болгарской компартии, Ведославена очень нравилась. В 1980 году переиздано репринтное издание Ведославены. Эпос становится предметом новых дискуссий среди литераторов-фольклористов, таких как Куюмджиев, Свинтила, Георгиев, Неделчев, Ризников. После длительных экспедиций в Родопе Тодор Ризников выражает убеждение в подлинности песен. В 1991 году печатается монография Ивана Богданова «Веда Славена» и «Наше время», в которой предпринимается серьезная попытка доказать подлинность эпоса. Не иссякает интерес к нему и в последнее время. В 2012 году режиссер Анри Кулев и поэт Борис Христов создают документальный фильм, в котором дают высокую оценку веде-славяне. А в 2015 году болгарское крыло ордена тамплиеров вновь переиздает веду славену Как видим, интерес к славянскому эпосу растет при возрождении сильных националистических тенденций в Европе.